Часть 2, глава 26. План начинает осуществляться. Мия с испуганным Мариусом на руках, и я стояли возле дома из открытых минделе, окон которого валил уже слабенький по цвету дым. Кудесница внутри наводила порядок Она не сказала ни слова об инциденте, но голос ее сделался холодным, когда она попросила нас не входить. Я чувствовала себя очень виноватой. Ведь это я ненароком несколько крупинок порошка опустила в зелье. Кто знал, что у менделе химические реактивы? Я была угнетена, хотя Мия уверяла меня, что Минделе, конечно, расстроилась, но как человек мудрый, все прекрасно понимает. Надо только дать ей остыть. Тем не менее, она ничего не ответила, когда я сказала уныло. «Не видать нам никаких баночек». Но тут я сжала кулак. «Если уж это я натворила...» то я и исправлять должна. Я решительно поспешила в дом, не реагируя на окрики Мии. «Как, а то есть ты куда?» Менделе полотенцами махала туда и сюда по комнате. Котелок с куда меньшим содержимым уже был отставлен с печи. Она мужественно выгоняла зеленый дым из окна и отчаянно кашляла. «Уходи». Кратко, но не сердито бросила она, снова кашляя. Этот дым не полезен». «Нет, я помогу тебе», — заупрямилась я. «Иди же!» — возразила Менделе, взяв меня за плечи и толкая к выходу. «Не пойду!» Я выкрутилась из ее рук и, схватив еще одно полотенце, стала гнать вонючий дым прочь, сильно закашлявшись тоже. Менделе с мгновения поглядела на меня, тряхнула короткими льняными волосами и рассмеялась, вполне открыто и искренне. Правда, смех перешел в кашель, когда она сказала «Вот ты чудо!» Дым был изгнан вон. Софии уже под балками не было. Перепуганные глаза Мариуса, прижавшегося к груди Мии, показались в дверном проеме вместе со страницей. И тут Мия радостно хлопнула себя по лбу, вспомнив то, что ее так мучило. Мариус при этом неожиданно для себя свалился на пол. Конечно! Минделе, ты же страница! Я видела тебя у пещеры, а я-то думаю. И ты? тоже с недоумением и легким недоверием переспросила кудесница. В ответ от Мии энергичный многократный кивок с улыбкой до ушей. И тогда кудесница хлопнула в ладоши восторженно. «Какая прелесть! А это как, то есть!» — указала ладонью на меня Мия. «Моя фея!» Менделе расцвела улыбкой, как будто перестав колебаться и поняв, что мы не лишь бы кто и сердца могут открыться навстречу друг другу». Бросив взгляд на плачевно выглядевшую печь, она отмела все печали, стерла кистью руки со лба усталость и сказала «Как насчет поесть?». Мия и Менделе сразу нашли общий язык. «Не знаю как, но...» Просто посмотрев друг на друга, они уже могли понять достаточно точно, что делается внутри каждой. «Это как нет никаких преград между людьми». Я тоже чувствовала себя раскованно, но если с Мией я была на равных, то от Менделе исходила некая покровительственная атмосфера старшей умудренной опытом сестры. И это тоже казалось кудесно. Во второй комнате Менделе действительно стоял компьютер, вполне современный. Кроме того, с последними обновлениями Windows 7 и прочими удобствами. Его настраивал безумный ученый. Мог бы вполне, но Менделе обладала достаточно хакерскими способностями, чтобы справиться с подобной задачей самостоятельно. Его, а также все пять томиков Джейн Остин, красовавшихся над широкой, укрытой комфортным пледом кроватью, Менделе удалось заказать и получить еще давно через странствующего торговца. Собственно, и баночки, и некоторые приборы тоже. «Странствующего торговца?» — прозвучало колоритно. Да, немного загадочно улыбнулась Минделе. Был тут такой. Провозил через портал любые штучки, но по какую сторону он остался теперь, не знаю. А ты случайно здесь осталась? спросила Мия. Перед разрушением портала. Менделе покачала головой с мягкой улыбкой в отрицании и поковыряла вилкой в тарелке. Я уже давно здесь живу, решила удалиться от суеты. То есть,. «Ты по своей воле перестала быть страницей, удивилась я. «Вот так восстание против традиций!» Менделе все улыбалось. «Как то есть? Я приняла решение. К счастью, у любого человека есть право самому решать, что делать. Хотя, конечно, никто бы его не поддержал. Поэтому я просто исчезла в этом лесу, в этом домике. Да, Менделе тоже была из борцов» но скорее незаметных и подпольных, а не тех, что лезут на амбразуры, как я. «Так отчего вам вдруг пришла идея с вареньем?» Переключилась Минделе с несколько грустной темы на дела наши насущные. «Это чтобы попасть во дворец», — пояснила Мия, жуя пельмень. «Во дворец?» Для Минделе это было неожиданно. Я кивнула, дожевывая свой кусок. «У нас тут большое расследование развернулось». И кратко мы передали кудеснице содержания наших журналистских приключений. Она слушала внимательно, в присущей ей манере то слегка нахмуренного сочувственного лба, то в умилении подлетевших домиком бровей, то медовых коротких смешков веселья и мотания головой в порыве чувств. «И теперь вы хотите пойти во дворец?» С непониманием скривилась она. «После всего...» «Мы должны выяснить, что там к чему», — отвечала я. Мия подтвердила мои слова кивком поддержки, впрочем, не вполне энергичным. «Но зачем?» Миндали пыталась призвать нас к благоразумию, впрочем, с долей понимания такого авантюризма в голосе. Я пожала плечами. «Просто отступить значило бы бросить все на полпути, понимаешь?» Миндали кивнула. «Она понимала». Нас не отговорить. Тогда начнем? Забавным кивком предложила она.